Ой-ой-ой! Удивленно охнул Бестужев, сворачивая в переулок. Кто бы мог подумать, что старикан кажется настолько полон боевого духа? Ну, вряд ли у него будут неприятности. Как уже неоднократно подчеркивалось, мы на юге, господа, а здесь свои нравы. Приостановился, прислушался. Никто за ним пока что не гнался, но вскоре и Лоренс очухается, и другие, услышав выстрелы, кинутся сюда. Нужно поторопиться. Мысли, конечно, почти безумные, но ведь ничего другого не остается. Тем более, что там никто не догадается устраивать засаду. Он свернул направо, перепрыгнул через очередную свинью, негодующе хрюкнувшую вслед, миновал последние домишки и помчался по цветущее равнине, примехонько к стоявшему в отдалении сараю, возле которого виднелся аэроплан и две фигуры, как и в прошлый раз сидевшие на пустых ящиках неподалеку за бутылкой вина. Ничего другого не остается. Ничего. Он подбежал, остановился возле авиатора и его механика, пытаясь перевести дух, Оглянулся, Нет, никакой погони пока что не видно, но это вопрос времени. «Мсье Лиду», — сказал он, отчаянно хватая ртом воздух, — «ваш аппарат готов к полету Коротышка Коротышко-француз пожал плечами. «Ну, в принципе, бак полон, аэроплан готов. Вы собираетесь снимать еще? А где остальные?» «И к чему такая спешка? На вас лица нет?» «Отлично», — сказал Бестужев. «Нет, какие съемки? Мне срочно нужно в Вашингтон. Немедленно, не теряя ни минуты. Вы знаете маршрут?» — Ну, в принципе, — округлил глаза француз, — у меня есть компас, в конце концов, можно лететь вдоль железной дороги, тут уж точно с пути не собьешься. — Погодите, погодите, что за безумие, мой юный друг? Уж не хотите ли вы сказать? — Вот именно, — сказал Бестужев. — Я покупаю ваш самолет сейчас же. Включайте его или, как там, летите в Вашингтон. — Вы с ума сошли? Почти сто километров! — Может, и сошел, — сказал Бестужев. Однако эта вот чековая книжка выдана вовсе не в доме умалишенных, а в солидном банке. Позвольте, ваше вечное перо. Отвинтив мельхиоровый колпачок, он вывел на пустом чеке единицу, добавил к ней два нуля. Еще два. Сунул под нос месье Лиду. Ну что, я подписываю чек? Это солидный банк, и у меня есть эти деньги. Решайтесь, черт вас побери. Это так неожиданно. Вас не устраивает сумма? Сумма превосходна. Этого хватит и на... У вас не найдется других столь щедрых покупателей, рявкнул Бестужев. Торопливо поставил подпись, аккуратно вырвал чек из книжечки, сложив вдвое и сунул в нагрудный карман куртки авиатора. Что вы стоите? Запускайте аппарат. Но «Ну, это безумное предприятие, я ничего не гарантирую. Сто километров обойдусь без гарантий, отрезал Бестужев. Что случилось? Бестужев лихорадочно искал слова, способные произвести наиболее сильное впечатление на француза. Ага. «Если я задержусь здесь еще на четверть часа, меня женят», — сказал Бестужев. «Ее папаша, ее братья, целая арава с револьверами, скорее, вы же француз, должны понимать такие вещи оля «Хо «Хо-ля-ля!» — воскликнул авиатор, в чьем мозгу явно уложился последний кусочек головоломки. «О, да, понятно!» Страшным голосом Бестужев кричал: «Вы получили деньги! Вперед!» «О, да!» — сказал месье Леду, став строгим, серьезным, собранным. «Любой француз, черт побери! Антуан, мы взлетаем!» Соберете вещи, сядете на поезд, встретимся в Вашингтоне. Я оставлю для вас на почте сообщение. — К пропеллеру! Он направился к аэроплану едва ли не парадным шагом. Комичный и серьезный одновременно. Рысцой их обогнав, Антуан подошел к задней части аппарата. Замер в привычной позе, положив вытянутую вверх руку на лопасть пропеллера. — Карабкайтесь, — сказал авиатор, подсаживая Бестужева. — Садитесь вон туда. Пристегните ремень на и покрепче. «Держитесь за что-нибудь, только ни за что не трогайте, вон те тяги, иначе мы упадем, поняли?» Откровенно признаться, теперь сердце у Бестужева ушло в пятки. Оказавшись сидящим на деревянном сиденнице, вот-вот готовым развалиться под ним вместе со всем аппаратом, он уже горько раскаивался, что ввязался в эту безумную авантюру, но что прикажете делать, если другого выхода нет? Аэроплан движется гораздо быстрее лошади и, в отличие от нее, устать не способен». Перед ним маячила спина француза что-то нажимавшего, вертевшего. «Контакт! Есть контакт! Пошел!» Бестужев торопливо пристегивался широким кожаным ремнем с большой квадратной пряжкой. Поначалу затянул его так, что дыхание сперло. Спохватился и самую чуточку ослабил. Оглянувшись на него и убедившись, что с пассажиром все в порядке, авиатор еще что-то сделал, и мотор за спиной Бестужева затрещал, зачихал, заработал безостановочно от винта... Оглянувшись через плечо, Бестужев увидел за спиной сплошной туманный диск, а в следующий миг аэроплан дрогнул, покатился вперед, все ускоряя бег «быстрее пешехода, быстрее велосипедиста, быстрее лошади».